Глава 10. После долгой разлуки. Ректор показался с Есенией из-под крон деревьев, когда солнце почти достигло горизонта, а я уже замесила тесто для супа с рваными лепешками. Ройс, Алис и Тигерон очень любили его в моем исполнении. Постоянно, когда приходил мой черед дежурить по кухне, просили одно и то же. Я улыбнулась. Ну, право слово, раскрыться мне не давали. А ведь я знала много блюд. «В моем арсенале было достаточно вкусностей, а они вот только суп нам подавай и все. Что за мужчины?» «М-м-м!» простонала Есения, сглатывая. «Как вкусно пахнет, моя царица! Аж слюнки потекли!» Десница тряхнула волосами, и на землю упала парочка листочков. Впрочем, я и без того поняла, чем именно моя ведьмочка занималась со своим женихом в лесу. Она после его признания вообще стала какая-то рассеянная». Глупо улыбалась, часто витала в облаках, иногда даже вовсе меня не слушала, честно признаваясь, в этом стоило мне замолчать. Что говорить? Любовь истинных она такая. Одно жалко — понять, что перед тобой твоя пара, демоны могут после проведенной рядом со своей половинкой ночи. Дракон, кстати, тоже. Наверное, именно поэтому у ящеров приняты гаремы. По мне так дичь полная. С другой стороны, когда им важным шишкам — прислушиваться к своему сердцу. Да и не понять мне. Я же истинная для всех и каждого. Даже обидно как-то. Несправедливо, что ли? Но если вдуматься, очень даже здорово. Я свободна в своем выборе. Спутником моей жизни станет только тот, кого я выбрала и умом, и сердцем. Никакое притяжение парни будет мне указывать на свалившуюся, как снег на голову, навязанную любовь. Улыбка стала запредельной. Проведя ложкой в котелке, Убедилась, что куски мяса практически сварились. Оценив вид застывшего ректора, хмыкнула. «Что такое, ваше высочество?» «Э, «Честно?» Мы с Еси синхронно кивнули. «Пытаюсь представить свою маму заготовкой, она же тоже императрица». «И как?» «Никак не выходит». Мара тихо засмеялся, отмирая и усаживаясь на застеленное покрывалом бревно. «Я вообще в шоке! Ты...» Оглядевшись, Стайлс оценил подвыпивших участников экспедиции и мрачных, сидящих в своем полуоткрытом шатре драконов. «Ты сама все это сделала?» «Ага», — шок ректора смутил. «Да бросьте! Это совсем не сложно. это не первый раз. В Скарлоне часто приходилось дежурить на границах купола, ведь любопытных, желающих пробраться в резервацию Гарпи и Гаргулии, всегда хватало». Народу, наверное, казалось, что мы прячем под куполом несметные богатства. Мало кто верил древним преданиям, что купол был поставлен только для того, чтобы мы не смогли почувствовать отсутствие своей Сианы. А Миран стал связующим звеном. Умирая, моя прародительница закинула остатки своего народа с частицей себя, чтобы мы не вымерли. Какая же сложная организация общества у Гарпии Фурий! Поморщилась Еся, с любопытством поглядывая на работу моих рук. «Ой, а ты делаешь суп с клёцками? Блин, мой любимый!» «Да что ж такое!» Я расхохоталась. «И что смешного, я сказала?» — заворчала Есения, игнорируя вопросительный взгляд своего суженого. «Ничего, просто ты не первая, от кого я это слышу, а забавное название ты дала рваным лепёшкам. Как там? И ещё раз повтори. Клёцки?» Так их называют в моем мире. Хм, надо запомнить. Есения нависла над котелком, жадно вдыхая наваристый аромат бульона. Откуда мясо, я не пойму. Так мы с тобой в студенческом городке покупали, забыла, что ли? Есения смутилась, а мне стало еще смешнее. Но свое настроение я приберегла для себя. У Киселевой сейчас сладкий период ухаживаний. Так кажется, Алис говорила о гарпии, Решившийся рискнуть и принять ухаживание одного из гостей резервации. Да, у Еси со Стайлсом другая история, но от этого их ухаживания не прекратили быть сладким периодом. На них иногда смотреть завидно. Такие они милые. Невооруженным взглядом видно, что они любят друг друга. «Мне казалось, ты делала покупки осмысленно. Не удержалась от шпильки в адрес влюбленной до одури Фурии. Еська шутливо прищурилась, а потом прыснула от смеха. «Осмысленно?» «Да, но сейчас чуть-чуть забыла. Да и ты перехватила мою эстафету, запасаясь провизией сама». «Что я? Я только палатку уговорила купить. Да всякие штучки для удобства в походе. Вот кошелечек, например, и мой невесомый рюкзак. Отличная покупка. И плевать, что недешево. Оно тысячу раз себя окупит, пока мы доберемся до места». Эх, как же жаль, что портальных шариков той чудо-ученой не осталось. Стайлс лишь развел руками, когда мы с Ессей тоскливо посмотрели на демона. Чудо-ученая стала императрицей драконов, причем настолько ответственной, что пока у госпожи Эрлины нет времени на науку. Насколько я знаю, Эва с Соломон и Лефаном решили перекроить свод законов Эркона. О таком своде я ничего раньше не слышала. Но не удивилась его существованию. В каждой империи должна быть своя фиксированная структура описания власти, государства и правил проживания в нем. Боковым зрением заметила движение. Глубокий вдох подсказал, что к нам идет Рогмар. И что надо? Я ссыпала с резной доски мелко порубленную морковь и картошку. Искосо следя за приближением дракона, удивилась – Эмонация обращения блуждала вокруг биополя советника, будто бы он только что принял человеческий облик, а ведь я еще полчаса назад была уверена, что Ильяс сидит с черным когтем в шатре. Выходило, что я сильно ошиблась. Дух Рогмара настолько силен, что запах его властной особи любого способен запутать. Тут я поймала себя на том, что отпускаю непонятно откуда взявшуюся обиду. Обиду на дракона? за что интересно что не помог хухлик голожопой я даже растерялась а потом отошла от котла подальше боясь напортачить с готовкой не могла вспомнить когда успела взять салонку мечтая чем угодно занять руки свысока плохо видно отчитывался ильяс присев рядом с демоном но я попытался хотя бы немного пролететь в сторону центра Палбрума. там творится что то непонятное Тянет к земле, магию использовать опасно. По крайней мере, огненную стихию. Кроны деревьев подо мной ходили ходуном. Хотелось все-таки попробовать сократить путь. Нам понадобится трое суток, чтобы дойти до того, что раньше считалось аскетоном. Лес разросся и однозначно одичал. — Есения, как у тебя прошла попытка познакомиться с кромкой леса? — Дриады слабо отзываются, — поморщилась Киселева. «Почти не слышат меня. Я ведь отказалась от печати власти». «Зря», — в который раз своеобразно прокомментировал дракон мою несостоятельность. «Нам сейчас пригодились бы возможности фурий. Ведьмы, проводники природы, а так придется фактически прорываться с боем. Тебя, может, существа Палбрума и не тронут, но драконам, вампиром и другим порождением титанов точно сладко не будет». Я понимала, что Рогмар прав, но легче от этого не стало. Неприятно чувствовать себя виноватой в том, что, скорее всего, случится во время нашей экспедиции. Плюс ко всему, я не горю желанием становиться фурией, в принципе. Отвернувшись, посмотрела на закат, почти потухший на горизонте запада, и увидела три приближающиеся точки в небе. Они пока были совсем незаметны для простого глаза, но мне уже стало легче дышать и непривычная беспомощность как-то резко отошла на второй план. Я улыбнулась и вернулась к котлу. «Пора кидать, как там? Клёцки? Кажется, их!» Слушая в полуха разговор демона, дракона и своей десницы, запорхала вокруг котла, как бабочка над цветком. Суп разлила по тарелкам почти сразу, как только магией сняла котелок с огня. «Никто не хочет думать о себе плохо, но вот я сейчас четко понимала». Хочу, чтобы эта троица поскорее ушла, в идеале, до того, как прилетят мои горгулы. Почему? Очень просто. Есси и Стайлс уже знакомы с Ройсом, Алисом и Тигероном. Поприветствуют друг друга. И пусть практически молодожены отчаливают в свою двухместную палатку отдыхать. Ведь завтра трудный день. А вот с Рогмаром все обстояло куда сложнее. Советник Цароса прислонился к опоре с видом господина. Будто это для него я ставила палатку, и суп варила, и вообще родилась на этот свет. А то, что он настолько ответственно готовится к завтрашнему походу, никак не прибавляет ему баллов в моих глазах. Все равно он навязанный титанами зануда, с печатью захватчиков на груди. И пусть не думает, что это заставит меня смириться и прогнуться. Я лишь оказываю услугу титанам за то, что они первыми предложили мир. «Хватит!» «Навоевались. Сначала моя предшественница встала в позу и отказала иномирным богам в приюте, за что поплатились все, начиная от самих фурий и заканчивая планетой. А потом уже и новое поколение остатков былого величия разгребали. Как там Есения выразилась? «Карма, кажется, что бы это слово не означало, а пора заканчивать с конфронтацией. Сорур огромен, нам всем найдется место. Прошу за стол». С натянутой улыбкой я указала троица на полные супа тарелки. Пока горяченькая. Честно признаться, удивлен. Усмехнулся Ильяс, глубоко вдохнув аромат над своей тарелкой. Когда мне сказали, что ты побрезговала шатром драконов и ушла ставить свою палатку... Ммм, вкусно! Я почувствовала, как загорелись щеки. Ничем я не брезговала. Решительно подчеркнула наветы неизвестного осведомителя. «Просто у меня есть своя палатка, и я обязана позаботиться о своих людях». «Для горгулов поставлены палатки с другой стороны лагеря», — отрапортовал дракон, раздражая меня. «Не знаю, но он правда бесил меня одним своим присутствием. Кстати, сколько их будет?» «Трое», — ответила нехотя, не жуя, а проглатывая кусочки картофеля. «И нет, мальчики не будут спать на краю лагеря. Место моих стражей рядом со мной». Рогмар прищурился, напрягаясь. То есть ты хочешь сказать, что эта палатка предназначена не для тебя и Есени? Ейся переглянулась с демоном. Глаза последнего блестели от смеха, но ректор не позволил себе даже улыбку, только ускорил работу ложки, стараясь не смотреть в сторону негодующей Киселевой. Десница точно надеялась, что ее возлюбленный сбавит обороты зарождающегося конфликта. А он точно зарождался. Дракон даже тарелку отодвинул в сторону, сверля меня негодующим взглядом. Я мудро решила игнорировать реакцию Рогмара. Только советник такого не смог терпеть. Это недопустимо. Непонятно, с какой стати принялся меня отчитывать этот поборник приличий. Даже если раньше ты была простой стражницей в их отряде, то сейчас все изменилось. Ты почти царица тебе вообще известные, принятые обществом... Каким еще обществом? Не сдержавшись вспылила. Если ты о драконах Цароса, то да, вдоль и поперек. Или на оролимских тетех намекаешь. Так моя цивилизация ушла далеко от патриархальных устоев и оролима, и Цароса, и даже равноправия Хирона. В Аскитоне женщина глава семьи. Так что умолкни и не раздражай меня, советник. С кем хочу, с тем и делю палатку. А Есения... «У моей десницы есть пара, и эта пара дурака не валяла, а уже давно установила палатку, и теперь ждет, не дождется, когда этот долгий разговор закончится, чтобы пожелать всем спокойной ночи». Дракон задышал часто. Клянусь, из его ноздрей повалил дым. Такого мне еще не приходилось видеть, ведь человеческая же ипостась. Мара кашлянул, привлекая наше внимание. «Собственно, да, спасибо за ужин, царица» а а если будто мысли мои прочитала и ущипнула с трудом сдерживающегося от хохота ректора забок нам пора милая но стайлз пора утром рано вставать мара настойчиво вытолкал еську из палатки а я прямо обиделась на него лучше бы он дракона так толкал до самого леса что обернувшись поймала на себе недовольный взгляд рогмара ты не будешь спать с мужиками в одной палатке Это неприлично. По себе людей не судят. Даже не буду спрашивать, на что ты намекаешь. Просто хочу тебя предупредить. Я останусь ночевать в этой палатке. Я открыла рот, чтобы возмутиться произволу, но советник не дал. «Имею право. Я твой наставник. Мое положение не обсуждается. Или так, или отправляйся в палатку Киселевой. Устроили тут медовый месяц. Я за своим лежаком». Пнув маленький камешек, дракон выскочил из палатки, пока не пришла в себя и не нашла беспроигрышные слова в защиту своих решений. Прищурившись, окинула палатку быстрым взглядом. «Так, тут спорить бесполезно, да и не стоит оно того. Опять же, парни волноваться начнут. Пусть спит, поборник чужой чести, блин, гаремный сутенер. Куда ж его положить с его пятым лежаком? Да так, чтобы ночью во сне не придушить» руководствуясь силой подсознания. «Задачку я себе задала. Ух и сложную!» Когда над палаткой зашуршали крылья горгулий, дракон испепелял меня взглядом из угла палатки, без единого слова заставляя нервничать. «Лора». «Рине». «Малышка». Напряжение испарилось практически сразу. Стоило только моим мальчикам войти в палатку и заполнить собой все оставшееся пространство. «Ройс», «Алис», Рони! В объятиях своих боевых братьев я, наконец, обмякла. «Слава Сорору, вы тут! Я так беспокоилась!»